Вздохнув с улыбкой печальной, Старик в ответ. Любезный сын, Уж я забыл отчизны дальной Угрюмый край. Природный фин в долинах Нам одним известных, Гоняя стада сел окрестных, В беспечной юности я знал Одни дремучие дубравы, Ручьи,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 Узнал я силу заклинаньем. Венец любви, венец желаньем. Теперь, Наина, ты моя. Победа наша, думал я. Но в самом деле победитель был рок, упорный мой гонитель.